Глава 30. Ионель появилась в шагах в трех от меня и сразу же, даже здрасти не сказав, кинулась ко мне. Я только успел, что протянуть руку к лежавшему на столе пистолету, как эльфика в меня врезалась. И что стало для меня полной неожиданностью, я это почувствовал. Нет, она не снесла меня с ног. Я даже на миллиметр не сдвинулся. Скорее, наоборот, замер, не в силах пошевелить и пальцем. А следом пришло ощущение медленно разливающегося по телу тепла, которая постепенно охватывала каждую клеточку организма. И вот тут до меня дошло, что именно происходит. Она же захватывает управление моим телом. После осознания того факта пришла паника, на мгновение сменившись откровенным страхом, а затем злостью. Злость словно придала мне силы, я начал сопротивляться. Все еще не чувствуя тела, я всей своей сущностью начал выпихивать Эльфику и даже отвоевал контроль над мизинцем левой руки. Но, занятый этим невидимым со стороны противостоянием, я совершенно забыл про Настю. А вспомнил лишь, когда она уже стояла напротив меня и расстегивала на мне куртку. А затем поднесла к моей груди кончик кинжала с длинным тонким лезвием. «Положи нож, девонька!» — раздался со стороны дома спокойный голос короба. «И не делай резких движений, поверь, я метко стреляю». В первый момент я так обрадовался появлению дяди Сережи, что даже сдал эльфики с таким трудом отвоеванный мизинец. Но потом пришло понимание, что Короб, несмотря на весь свой послужной список, Настя не соперник. Захотелось крикнуть и хоть как-то его предупредить, но сделать этого я не мог при всем желании. Все, что мне оставалось, это сопротивляться ее Нелли, надеяться, что дядя Сережа не будет страдать излишним человеколюбим и сделает то, чего не смог я, а именно грохнет эту чертову девку. Настя замерла, но кинжал не положила. Лишь чуть-чуть повернула голову, чтобы взглянуть на того, кто ей помешал. Давай, давай. Поторопил ее короб, не испытывая мое терпение. Похоже, что вид он имел более чем решительный, так как лжежурналистка сделала шаг назад и аккуратно пустила кинжал на столешницу. Молодец! С веселой злостью в голосе похвалил ее дяди Сережа. А теперь три шага назад и замри. Настя в точности выполнила его указание, после чего я услышал приближающиеся шаги, и в поле моего зрения появился короб. Все это время ее Нель, как ни странно, не делала попыток окончательно завладеть моим телом. А я, если можно так сказать, не врывался. Получился некий паритет, но я точно знал, что он временный. «Влад, ты как?» — спросил дядя Сережа, оказавшись рядом со мной. Не дождался ответа и, продолжая держать на прицеле Настю, быстро заглянул мне в глаза. Уж не знаю, что он там увидел, но это ему явно не понравилось. «Ты что с ним сделала, ведьма?» — негромко прорычал он, обращаясь к рыжей. «Я с ним ничего не делала», — выставил перед собой ладони в примеряющем жесте этой стерва. «Чем хочешь, поклянусь». «Не вы...» — начал что-то говорить Короб, но в этот момент Настя сделала чуть уловимое движение пальцами правой руки. словно щелбан щелбана отвесил кому-то невидимому. И дядя Сережа замер на полусловии с открытым ртом. «Похоже, что это та самая парализация, знакомая мне по офису Юргена». Рыжая медленно опустила руки. Удовлетворенно улыбнулась и, подойдя вплотную плотную коробу, отобрала у него пистолет. Покрутила в руках, рассматривая их мыкнув, закинула куда-то в кусты. И тут же отпрыгнула, уходя от могучего хука. «Да ладно!» — удивленно произнесла рыжая, глядя на злого короба, который маленькими шажками, немного подволакивая ноги, приближался к ней. Затем прищурился и воскликнула. «Ну надо же, полуобортень!» Дядя Сережа на эти слова отреагировал еще одним ударом кулака. Но теперь Настя не стала отпрыгивать. Она без видимого труда поднырнула под удар, затем быстро и ловко шагнула к коробу за спину и очень сильно ударила его в затылок локтем. А потом небрежно, словно рисуясь, буквально стряхнула на упавшего мужчину какое-то заклинание с неожиданно засветившимся синим цветом рук. Не знаю, как оно подействовало на короба, я все еще не мог повернуть голову, но больше он не поднялся. Я внутренне взвыло начал с новой силой сопротивляться призрачной эльфике. И то ли ярость придала мне сил, то ли Йонель выдохлась, но ко мне вернулись хоть какие-то ощущения, а именно покалывание в конечностях. «Быстрее!» — неожиданно услышал я свой собственный голос. «Он сопротивляется!» Настя тут же подхватила кинжал, одним прыжком оказалась рядом со мной и резко им взмахнула. «Раз, другой, третий, пятый!» Она словно что-то писала, выводя буквы прямо на кожу. Более я не чувствовал все еще занятой внутренней борьбой с захватчицей, но неожиданно ощутил запах крови. И он словно придал мне сил, которых, впрочем, хватило лишь на то, чтобы немного опустить голову и взглянуть на дело рук лже-журналистки. Она действительно быстрыми и точными движениями вырезала у меня на груди какие-то незнакомые руны. Порезы были неглубокие, но кровили сильно. и Из каждой новой руны я все меньше и меньше чувствовал свое тело. Даже сопротивляться эльфийке уже не получалось. Единственное, что я мог, это безучастно смотреть на происходящее. Спустя долгих полминуты Настя закончила выводить руны, не обращая никакого внимания на кровь, положила мне на грудь вновь засветившуюся ладонь. Ох, облегченно выдохнула она и, посмотрев мне в глаза, спросила. Ну как? Нормально. Опять услышал я собственный голос. Но ну, очень непривычно. Мир перед глазами завертелся, словно кто-то осматривался моими глазами и я понял, что не чувствую вообще ничего. Юнель окончательно захватила власть над моим телом. «Хорошо, привыкай, пока я сейчас». Уже будничным тоном произнесла рыжая и куда-то убежала. А Йонель начала сгибать и разгибать руки в локтях, затем несколько раз присела и подпрыгнула. Нагнула голову, разглядывая заляпанную кровью куртку, и решительным движением застегнула молнию. К этому времени вернулась Настя с небольшой сумкой в руках. Она легко поставила ее на стол, открыла и принялась быстро выкладывать содержимое. Чего там только не было. Цепочки с кулонами, как серебряные, так и золотые, несколько старых даже на вид браслетов, вроде бы из бронзы, пара массивных колец и даже круглый значок на булавке. Последним на свет появились комплект одежды защитного цвета и туристские ботинки маленького, явно женского размера. «Все помнишь?» — спросила же журналистка у меня. «Да», — ответил ей Юнель. «Тогда экипируйся». А я пока поговорю с Владом. Настя стала так, чтобы оставаться в моем поле зрения, поджала губы и заговорила. «Влад, ты, главное, не бойся. Просто у меня нет другого выхода. И в этом, кстати, ты сам виноват. Просто пророчество должно исполниться. Можешь сколько угодно в него не верить, но оно на самом деле существует. И более того, я его чувствую. Оно буквально давит на меня. Раньше это было не так заметно, а сегодня, после появления аномалий, просто нет сил ему сопротивляться». Я твердо знаю, что должна быть там, и ты тоже. Это предрешено. Впрочем, сейчас не об этом. Я хочу сказать, чтобы ты не волновался. Мы не навсегда завладели твоим телом. Это попросту невозможно. Так что потерпи немного, не больше суток, и оно к тебе вернется». Все это время ее Нелли обвешивалась амулетами, артефактными браслетами, даже кольца умудрилась напялить на мои пальцы. А Настя, договорив, скинула шорты и майку, в которых, похоже, щеголяла постоянно, и принялась быстро облачаться. В другое время я бы с удовольствием полюбовал с ее ладной фигуркой, но сейчас все мысли были о том, чтобы освободиться. И пусть я совершенно ничего не чувствовал, но мысленных попыток пробиться к своему телу не оставлял, правда, пока что безрезультатных попыток». «Ах да!» — переодевшись, вновь повернулась ко мне Настя. «Насчет своего полуоборотня не беспокойся. Он всего лишь без сознания. Интересный экземпляр, кстати. Обращаться не может, но явно сильнее и быстрее обычного человека». Да и магия на него плохо действует. А еще этот песик должен быть очень предан хозяину, ведь так? Ладно, ладно, можешь не отвечать. йонель ты готова? Да, кивнула эльфика и в следующую секунду умудрилась завизжать моим голосом. Я не знаю, как зомби удалось подкрасться незаметно. Также не знаю, как он определил, что мою тушку захватили, а что он это как-то определил, я даже не сомневаюсь. Просто кот неожиданно для всех появился на столе и прыгнул на Йонель, вцепившись в лицо всеми четырьмя лапами. И пусть это было и мое лицо тоже, но в этот момент я внутренне хохотал и желал удачи в бою своему хвостатому другу. Эльфийка визжала, пытаясь оторвать кота от лица. При этом она не стояла на месте, вертелась, сгибалась, разгибалась и даже подпрыгивала. А Настя бегала вокруг нее, пытаясь дотянуться до зомби, но пока безуспешно. В конце концов она не выдержала и запустила в Юнели кота каким-то слабеньким заклинанием. И похоже запустила с расчетом, так как на эльфийку оно не подействовало. Будучи отраженным одним из амулетов, а вот зомби дернулся и упал на пол беседки. Демона в отроде! в сердцах выругался Юнель, прислонив ладони к лицу. Успокойся, одернул ее рыжий, тебе в конкурсах красоты не участвовать. да и вообще, если забыла, сейчас ты мужик. Нормально все, зло огрызнула Сельфика, просто он неожиданно напал. Готова? спросила Настя, оставив реплику Юнель без комментариев. Дождалась положительного ответа и извлекла из кармана длинную, потемневшую от времени дощечку с расположенными по всей ее длине небольшими черными камешками. И если два камня были словно на поверхности, то еще где-то с десяток были утоплены внутрь. Будто кнопки, на которые уже нажали. Тогда в путь. Рыжая с силой надавила на один из выступающих камней, подхватила другой рукой под локоть эльфийку и уверенно шагнула вперед. К моему удивлению, у портала не было никаких визуальных эффектов. Никаких тебе окон в пространстве или необычного свечения в воздухе. Все было просто и буднично, словно резко сменился кадр. Только что мы стояли в беседке, вокруг был солнечный день, и вот уже под ногами асфальт, сверху бьют тугие струи дождя, а небо затянуто черными тучами так, что даже непонятно, какое сейчас время суток. А в придачу ко всему этому где-то впереди постоянно бьют молнии, ослепляя и пугая громовыми раскатами. «Ну ничего себе!» — пораженно выдохнула Настя спустя несколько секунд. К этому времени ее Нель, наконец, немного привыкла к смене обстановки и смогла осмотреться. «Мы стояли посередине широкой шестиполосной дороги, которая явно находилась в каком-то городе. Вот только творилось здесь что-то совсем непонятное. На всем протяжении дороги стояли брошенные машины, мимо которых медленно, не обращая ни на что внимания, шли люди. Мужчины, женщины, старики и дети». Иногда они натыкались друг на друга или на оставленные владельцами автомобили. Спотыкались, падали и упрямо вставали для того, чтобы продолжить это странное шествие. «Амулет действует?» – перекрикивая гром, спросила Настя. «Да», – ответила ее Нель, мимолетно прикоснувшись к груди, – «теплый». «Хорошо, нам туда», – кивнула она в ту же сторону, куда шли все остальные люди. «Побежали». Про то, чтобы побежать, сказано было излишне оптимистично. Скорее пошли быстрым шагом, так как приходилось гибать ничего не замечающих вокруг людей машины. Зато я наконец-то сообразил, где именно мы находимся. Это был самый центр моего родного города. А впереди, как раз там, куда мы направляемся, находится площадь Ленина. Вот только что ж тут произошло. Из-за плотного дождя и постоянных вспышек молний видимость оставляла желать лучшего. Да и слышимость соответствовала. Поэтому пару десятков человек в форме сотрудников полиции и МЧС «Мы заметили лишь тогда, когда один из МЧСников попытался схватить Настю и повалить на асфальт». «Эй, ты чего?» — возмутилась она, легко уйдя из захвата. Но тот лишь удивленно на нее посмотрел, пожал плечами и ловко свалил проходившую мимо тетку с пустыми глазами. Уложил ее на асфальт, прижал руки к туловищу и дождался, когда к нему подбежит полицейский с большим рулоном скотча в руках. Вдвоем они ловко спилинали жертву, оттащили в сторону где уже лежали человек сорок, связанных подобным образом, и бросились на перехват к следующему прохожему. Йонель покрутила головой, осматриваясь, я увидел, что все остальные полицейские МЧСники заняты тем же самым, отловом бредущих людей. «Настя, что здесь происходит?» Громко напрягая голосовые связки, поинтересовался эльфийка уже журналистки. «Понятия не имею, я знаю не больше твоего», прокричал ей в ответ рыже. Хотела еще что-то добавить, но замерла, удивленно уставившись вперед. Юнель проследила за ее взглядом и также пораженно застыла. И было чего: Метров ста впереди улица была перекрыта явно наспех сооруженной баррикадой из все тех же брошенных автомобилей. За ней спиной к нам разместилось где-то полсотни военных. И эти военные периодически стреляли в людей. Но не в тех, которые шли с отсутствующим видом, а в других, которые выбегали со стороны площади. Они передвигались огромными, невозможными для человека прыжками, иногда даже опираясь на руки, чем сильно напоминали обезьян. Рассмотреть этих людей подробно не получалось, так как вояки свое дело знали хорошо и близко к баррикаде их не подпускали, срезая очередями на полпути. И, к счастью, этих странных прогунов было не очень много. «Твою мать!» — вдруг выругалась Настя и упрямо поджала губы. «Что?» — не поняла ее Юнель. Ризикус махнул рукой Рыжая, показывая, куда смотреть, и он нас тоже заметил. За спинами солдат, прячась от дождя под крышей автобусной остановки, действительно стоял мастер. Да к тому же не один, а в сопровождении пяти бойцов своего личного спецназа. А еще я с удивлением заметил рядом с ним Кирилла. Кажется, я никогда в жизни не был так рад видеть Ризикуса, как в этот момент. Уж мастер-то точно сразу разберется, что к чему, поставит на место Настю и избавит меня от Юнель а его подчиненные в этом помогут. «И что делать?» — немного растерянно спросил Эльфика. «Следовать плану». Сквозь зубы процедила рыжая и достала из кармана мобильник. Прикрывая телефон от падающей с неба воды, она набрала чей-то номер, дождалась ответа и произнесла в трубку. «Вы на месте? Хорошо. Приготовьтесь действовать по сигналу». «Уж не знаю, кто там собрался помогать Насте, но радость у меня сразу поубавилась». А когда мастер, на которого неотрывно смотрел эльфика, вместо того, чтобы подойти к нам, шепнул что-то Кириллу и отвернулся, я и вовсе мысленно выругался. А напарник втянул голову в плечи, выскочил под дождь и чуть ли не бегом приблизился к нам. «Влад, я не знаю, что вы не поделились с Ризикусом, но он приказал тебе убираться отсюда и побыстрее», — сходу выпалил Кир. Смотрел он при этом не на меня, а на Настю, с каким-то прям гастрономическим интересом во взгляде, и рыжий этим воспользовался. «А что тут вообще происходит?» — спросила она. «О, тут вообще трындец просто!» — в своей привычной манере ответил напарник. «В аномалии какой-то черт воду мутит и ментально воздействует на всех вокруг. И люди, сами видите, лезут туда, слоном пчелы за медом. А вот уже оттуда выскакивают совсем не людьми и пытаются всех сожрать. И первое время у них это даже получалось, пока не разобрались, что к чему». «А почему тогда военных так мало?» — продолжил допрос Настя. «Так амулетов не хватает?» — пожал плечами Кирилл. Тут вначале полицейский спецназ пригнали, так он в полном составе в аномалию и ушел. Так что нам сейчас только остается, что отлавливают людей с этой стороны, отстреливают, стоит и ждать, когда привратник гостя завалит. «Я могу помочь», — неожиданно произнесла Юнель. Хотя это для меня неожиданно, а Кирилл с Настей этому совсем не удивились. «Да я не против, Влад», — снова пожал плечами напарник. «Но, говорю же, Ризикус возражает, а он сейчас руководит операцией». «И тем не менее мы хотим помочь», — твердо произнесла Рыжая. Эх, печально вздохнул Кирилл, повернулся к нам спиной, и развел руками, как бы показывая, что сделал все, что мог. Эльфика вновь перевела взгляд на мастера, и у меня в душе снова появилась надежда. Ризикус с сопровождением всех своих людей шел к нам. И было во всем его виде нечто такое, что у рули я сейчас собственным телом тут же попытался бы сбежать. Но у Насти и Йонель инстинкт самосохранения, видимо, отсутствовал полностью, так как они не думали уходить. — Что, Грин, решил не оставаться в стороне? — угрюмо спросил у меня мастер, остановившись в трех шагах от нас. И вроде как негромко спросил, но я услышал каждое слово. — Я хочу помочь, — вновь заговорил Эльфийка моим голосом и нагло уставилась на мага. — Без тебя справимся, там картежник, — ответил он и тоже, как и Кир недавно уставился на Настю. — Да они издевают все. Алло, мастер, I need help. — Мы должны быть там, — неожиданно заявил Рыжая. — Кому должны? — мрачно поинтересовался у нее старый маг. — Пророчеству. — Гонит? — Да, — честно подтвердила Настя. — И тебя? — наконец-то перевел взгляд на меня Ризикус. Йонель в ответ лишь кивнула. — Значит, правда, — задумчиво протянул мастер, сверля меня взглядом. И друг заговорил очень официальным тоном. — В таком случае, Грин, вот тебе мое слово. Клянусь своей силой, что если вы сейчас не уйдете, то я вас убью. — Да что ж ты творишь, мастер, — мысленно взвыл я. Ты вначале разберись, кто перед тобой стоит, а потом уже давай такие клятвы. Но даже если бы Ризикус смог услышать мои мысли, сделать он ничего не успел. Настя неожиданно схватила ее Нель за локоть и потянула, принуждая отступить назад. Одновременно с этим она резко подняла и опустила правую руку. А секунду спустя в мастера на огромной скорости врезался огненный снаряд. Врезался и взорвался, раскидав в разные стороны всех его бойцов и Кирилла. Сам мастер, к моему удивлению, остался на месте, прикрытый полупрозрачным щитом. И даже вытянул руки, собираясь хорошенько приложить объятую пламенем девушку, появившуюся на месте взрыва. Но снова не успел. Еще два огненных сгустка врезались в его щит и продолжили свой полет, унося заключенного в защиту старого мага далеко в сторону. А первая девушка перестала гореть и приняла облик Даши Блиновой. — Мы выполнили свою часть сделки? — спросил огненный элементаль у Насти. — Почти, — кивнула Рыжая. — Пусть твои подруги ненадолго задержат, помогать ты нам проход через эту баррикаду. — Так и вот почему Настя тогда помогла сбежать элементалям. — Сделка. Услугу за услугу. Все продумала и просчитала, стерва. А я ее еще идиоткой считал. — Хорошо, — безэмоционально произнесла Дарья, и в то же мгновение снова превратилась в сгусток пламени. — Секунду простояла без движения, а затем, словно выпущенный из пушки снаряд, понеслась в сторону заграждения. Да и эффект от ее столкновения с баррикадой был похож на пушечный выстрел. Автомобили и людей в самом центре укрепления раскидало в стороны мощным взрывом, а остановившийся на мгновение Элементаль заметался по дороге в хаотичном порядке. «Побежали!» — крикнула Настя, и, подавая пример эльфийки, первая помчалась в сторону площади. Оставшиеся в живых военные не обратили никакого внимания на двух пробежавших мимо людей. Они яростно изводили патроны, пытаясь попасть в сгусток огня, который метался рядом с баррикадой, беспорядочно меняя направление движения. «Держи», — рыжий на мигу протянул Эльфиге какой-то необычный, вроде бы сделанный из камня кинжал. «Помни, что убить его должна именно ты». «Я помню», — отозвалась Йонель, принимая оружие. А в следующую секунду мы шагнули в аномалию. И я почувствовал момент перехода, точнее, силу, что была разлита вокруг. Правда, дотянуться до нее сразу не получилось. Но я каким-то шестым чувством осознал, что это возможно, нам только преодолеть небольшое препятствие. Тем временем Юнель с Настей добежали до конца улицы, повернули направо и оказались на площади. И все мы увидели гостя. «Лич!» — с ненавистью выдохнула Эльфика, резко затормозив. Только странный он какой-то, задумчиво произнесла рыжая, остановившись рядом. Он просто переполнен силой, словно слабое божество, но на не темное. Пока они обсуждали гости, я скрипел зубами и пытался продавить невидимый, но такой близкий барьер, отделявший мое тело от сознания. И мой напор только усиливался, потому что ему пришла на помощь ярость. И было чего. Помимо Леча, который больше походил на двухметровую прямоходящую ящерицу, на площади была лишь огромная пентаграмма, сиявшая призрачным пламенем и картежник, который определенно проиграл битву с гостем. В данный момент он стоял на коленях рядом с памятником и безучастно смотрел на приближающуюся к нему тварь. Лицо превратника напоминало кровавую маску. Одежда была словно разъедена кислотой, а ладони, которые на моей памяти никогда не выпускали артефактную колоду карт, сейчас попросту отсутствовали. «Демоны!» — воскликнул Юнель, привлекая внимание рыжий. «Влад снова сопротивляется, сильно боюсь не удержать». «Побежали — Побежали! — крикнула в ответ Настя. — Мы успеем, пока Лич занят. Я отвлеку его внимание, от ты бей. И они побежали, а я лишь усилил напор, мысленно теряясь, Потому что занят этот монстр был тем, что убивал моего коллегу. Он уже занес меч, которым, по-видимому, до этого срубил картежнику ладони и словно раздумывал, куда именно его опустить. И эльфийка с рыжей определенно не успевали ему помешать. Как и я не мог пробиться через этот чертов барьер. Когда доличие оставалось всего метров десять, он будто пробудился от спячки. Одним стремительным, практически неразличимым для обычного человека движением, эта тварь обезглавила привратника и, резко обернувшись, шагнула навстречу нам. Йонель чуть притормозила, пропуская вперед Настю, которая, не меняя скорости, промчалась вперед, отбила за сверкавшим зеленым светом щитом нечто темное, пущенное личем, и, поднырнув под вырком ушла в сторону. Гость действительно отвлекся и повернулся к эльфийке боком, чем-то незамедлительно воспользовалась. Она в два прыжка приблизилась к монстру, замахнулась каменным кинжалом и отлетела назад, получив сильнейший удар в грудь и фесом меча. Юнель плашмя шлепнулась на камень площади. Явственно послышался хруст ломающихся костей, но боли я, к счастью, не чувствовал. Зато ее, похоже, в полной мере вкусила эльфийка, глухо застонав и выпустив из руки кинжал. Она с трудом приподняла голову, а я с ужасом осознал, что Лич решил сменить цель, и сейчас двигался в нашу сторону, занося меч для очередного удара. Спасла мою тушку Насти, которая вытянула в сторону гостя руки, и что-то тихо произнесла. Лич замер, похоже, попав под так любимое рыжие заклинание паралича. Правда, оно подействовало лишь отчасти. Не прошло и секунды, как монстр вначале чуть-чуть дернул головой, а затем весь стал трястись, как припадочный, преодолевая эффект заклинания. Из-за этой тряски у нее даже меч из руки выпал, и, звякнув об плитку, приземлился прямо перед моим лицом. «Быстрее!» — звенящим от напряжения голосом прокричала Настя. «Я его долго не удержу!» Юнель с трудом поднялась на колени, снова при этом застонав от боли, сомкнула ладонь на рукоять меча. И в этот момент ко мне вернулась власть над телом. Вернулась вместе с болью от сломанных ребер, холод от промокшей насквозь одежды и осознанием тяжести меча в руке а затем мир окрасился в и цвета, и в моем сознании поселилась ярость. Я резко, не замечая боли, поднялся на ноги, огляделся, выискивая цель. Слева с растерянным выражением на лице стоял ничего не понимающий Йонель. Пока не то. Справа, все так же, вытянув руки вперед, замерла Настя. Тоже пока не то. А прямо напротив меня стоял враг, который минуту назад убил картежника. Я сделал один маленький шаг вперед поднял из силы и с силой опустил меч, лезвие которого с легкостью отделило голову лича. Отступив в сторону от падающего тела, я повернулся к Насте и кровожадно улыбнулся, снова занося меч для удара. Рыжий, так и не опустив руки, расширившимися глазами следил за каждым моим движением, даже не делая попытки убежать или защититься. И правильно, от меня не сбежать. Но стоило мне преодолеть три разделявших нас метра, как откуда-то сзади повеяло силой, Вначале слегка, но с каждым мгновением ее напор все увеличивался и увеличивался. За считанные секунды концентрации силы в этом месте стала запредельной, и она, словно прорвав невидимую плотину, выплеснулась во все стороны. И словно бешеный водяной поток сбил с ног и меня, и Настю. Меня протащило по площади метров тридцать до самого ее края, где я впечатала боком ствол дерева. Опять послышался хруст в ребрах, меч вылетел из ладони, и одновременно с этим спала кровавая пелена с глаз и вернулась боль. Но, к счастью, сознание я не лишился. Опершись на руку, я смог сесть и прислониться спиной к дереву. Затем зачерпнул разлитую кругом силу и скостовал на себя среднее исцеление. По делу сперва прокатилась волна боли, отставших на место ребер, а затем она сменилась ощущением необычайной легкости. И сразу захотелось есть. Но с голодом я справлюсь, сейчас имеются дела поважнее. Легко поднявшись на ноги, я глядел площадь, надеясь увидеть Настю, но не увидел и немного нервно рассмеялся. Она опять умудрилась сбежать. Йонель, весело крикнул я. «Покажись, предательница!» Но она благоразумно не стала проявляться. А я мысленно махнул рукой и пошел в сторону баррикады. Сдаваться и пытаться объяснить мастеру, как оно все было на самом деле — Не успел я свернуть на нужный проспект, как что-то сильно ударило мне в грудь, швырнуло на мокрый асфальт, и лишь потом до меня донесся далекий звук выстрела. «Снайпер, что ли?» — промелькнула мысль. Я попытался приподнять руку, чтобы снова скоставать исцеление, но не смог. По телу сквозняком прокатился холод, а перед открытыми глазами застыла картинка затянутого тучами неба. начнулся я от сильнейшей боли в груди и от невозможности сделать вздох. Боль становилась все сильнее, и так же, как и пять лет назад, не получалось даже кричать. Но в этот раз я хотя бы знал, что именно происходит, и, смирившись, приготовился ждать и терпеть. Но неожиданно что-то коснулось моей груди, и по телу прокатилась волна тепла. Она не принесла облегчения, но вновь отправила меня в мир грез. Второе пробуждение было немного приятнее. Боль все еще присутствовала, но была вполне терпимая, а легкие исправно работали. Открыв глаза, я снова увидел небо, но теперь оно было ослепительно голубым и солнечным, и чужим. Не бывает в России такого неба. А еще меня окружала сила, очень много силы, даже больше, чем вместе прорыва, через который в наш мир попала Йонель. Получается, что я все еще в аномалии? Тогда почему я до сих пор жив? Ты как? Раздался рядом знакомый голос, в котором явно слышалось сочувствие. И от звука этого голоса я, не обращая внимания на боль в груди, моментально вскочил, окутался сразу несколькими щитами, благо дефицита маны не было, и уставился на говорившего, точнее, говорившую. Выглядело Насте неважно. Как говорится, краши в гроб кладут. Под глазами залегла чернота, щеки ввалились, а плечи мелко подрагивали, словно при высокой температуре. И все это на фоне тропических джунглей. Чего? Каких еще джунглей? Удивиться я удивился, но прежде чем осмотреться, решил устранить источник угрозы. Щиты с щитами, но рыжая уже не раз доказывала, что умеет их проходить. Мудрить и создавать какие-то заклинания я не стал. Вокруг хватало силы, чтобы напрямую обратиться к стихии воздуха, который ни все Настя на амулеты и которая с радостью откликнулась на мой призыв. Спустя секунду послушный мне ветер поставил Настю на ноги. Затем легким усилием воли я создал несколько воздушных жгутов, которыми захватил и развел ее руки в стороны. Потом немного подумал и проделал тот же фокус ее пальцами с помощью маленьких воздушных нитей. И последним штрихом стала петля на шее, готовая в любую секунду стянуться и эту самую шею сломать. В принципе, именно так и стоило бы поступить, учитывая, как эта стерва умудрилась испортить мне жизнь. Но, увы, просто так взять и хладнокровно ее убить я не мог. В бою убил бы, не задумываясь, но не сейчас, жалкую и беспомощную. Лучше сдам ее начальству, на опыты. Вечность в подземельях базы не самая завидная участь. Черт. С мыслью о начальстве сразу вспомнился обещание Ризикуса. Черт, черт, черт. И ведь он теперь не отступится. Клятва силой для мага — это не пустые слова. Невыполнение ее условий приведет к невозможности оперирования магической энергии. А для мастера, учитывая его возраст, это равносильно смерти. И объяснить ему что-либо не получится, благодаря все той же клятве. Старый он идиот. Вот зачем разбрасываться такими словами? Хотя причин то как раз понятно, Показать серьезность момента. И будь перед ним в тот момент именно я, то ничего не оставалось бы, кроме как развернуться и уйти. И ведь сам же в этом виноват, так как постоянно с мастером приликался, Старался сделать все по-своему, да еще и в драку лез. Вот он и решил сэкономить время и быстро заставить меня исчезнуть. Ведь откуда Ризикус узнать, что моим телом в тот момент владела мертвая эльфа? Влад, отпусти ее, она и так умирает. Ну вот, стоило вспомнить об ушастой предательнице, как она тут, как тут. Появилась в пяти шагах от меня, да еще и права качает. Вытянув в ее сторону левую руку, я начал кастовать заклинания против нежити. Оно, конечно, на зомби всяких рассчитано, и против призрака, которого не смогли отвязать от меня даже признанные спецы, вряд ли поможет, но вдруг... И вдруг действительно произошло. Эльфика, похоже, что-то почувствовала, и, решив не искушать судьбу, исчезла. А я, наконец-то, смог спокойно осмотреться. Действительно, джунгли кругом. И если я не пробовал без сознания несколько дней, значит, попали мы сюда с помощью портала «Рыжий». Вопрос только зачем? «Где мы?» — спросил я у Насти. «В Африке». Чуть слышно прохрипела она. «И зачем ты меня сюда притащила?» «Я тебя спасла!» «Ага, спасла!» — зло оскалился я. «Но перед этим ты же меня и подставила, так что рассчитывать на благодарность не стоит. Я спросил, зачем мы здесь?» Одновременно с последним вопросом я на мгновение стянул петлю на Настиной шее, из-за чего она задергалась, словно муха, попавшая в паутину. «Я жду ответа!» — с напором спросил я. «Оглядись!» Справившись с кашлем, прошептал рыжий, Ничего не напоминает. Немного подумав, я повертел головой в разные стороны, сам не понимая, что ищу. Что я могу тут узнать, если сроду не бывал на черном материке? Но тот взгляд упал на нагромождение непонятно, как оказавшихся в таком месте каменных валунов. И в памяти отчетливо всплыла картинка, показанная гостем, которого затем убил снайпер. И если верить ему, то именно отсюда Максим Ивлев попал в другой мир. — Как? Удивленно спросил я. Юнель рассказала мне про то видение, а я подумал, что это может стать нашим спасением. Правда, пришлось найти начальство Ивлева и выяснить, где именно было его последнее задание. Но мне, как ты понимаешь, это не составило особого труда. То есть ты все просчитал заранее, даже то, что Ризикус начнет за нами охоту? Это был один из вариантов. И зачем ты нас сюда притащила? Я смогу открыть портал в тот мир, куда ушел Ивлев, поэтому предлагаю сделку. — Сделку! С тобой! — искренне рассмеялся я. Знаешь, я всегда знал, что ты больная, но не до такой же степени. Но ты же хочешь найти Ивлева. — И что? Все бросить и прыгнуть в межмировой портал? — Что бросить, Влад? — слабым голосом, но с неожиданным напором спросила Настя. — Ризикус, который теперь не успокоится, пока до тебя не доберется. Или родных, рядом с которыми тебя и будут искать в первую очередь, а когда найдут, то им не поздоровится Хотя теперь тебя найдут в любом случае, ведь в мир вернулась магия. Сам знаешь, какие помехи в потоках силы создаст маг твоего уровня. Я зло прикусил губу и еле сдержался, чтобы все же не оторвать ей голову. Действительно все продумалось, стерва. И действительно другой мир может стать для меня сейчас идеальным выходом. И в которого я, если верить тому гостю, подсознательно ищу. Интересно, это и есть тот самый путь, про которого говорил дядя Сережа? Новая жизнь в новом мире. Что-то в этом есть. И чего ж ты хочешь? Сквозь зубы процедил я. Я умираю, Влад. Усилители сейчас потребляют огромное количество маны, которые преобразуется и разрушает мое тело. Удали их, и я смогу открыть портал. Правда, там тоже понадобится твоя сила, но ее теперь много. Почему тебе помогала Юнель? неожиданно для самого себя спросил я. И обещала помочь ей обрести тело. Понятно, усмехнулся я. Ушастую ты тоже поимела. Нет, возмутилась Настя и даже дернулась в своих путах. Это возможно сделать в магическом мире. И главное, я знаю, как это сделать. Ты, кстати, тоже Я обещал что-то такое. Я обещал ей, что помогу вернуться в ее мир, если представится такая возможность. Отмахнулся я и задал по-настоящему важный вопрос. Почему ты уверен, что тот мир, куда ведет портал магический? Потому что его открыли с той стороны с помощью магии. И он до сих пор фонит силой. Совсем чуть-чуть, но благодаря этому я и нашла его так быстро. Я задумчиво посмотрел на валуны, понимая, что сейчас предстоит сделать самый сложный выбор в моей жизни. Вот только будет ли он правильным? — Хорошо, — повернулся я к Насте. — Я не даю тебе умереть прямо сейчас, а ты открываешь портал. Но при одном условии. Наши пути по ту сторону разойдутся. — Я согласна, — с видимым облегчением кивнула она. — Поклянись силой. — Клянусь силой, что если ты меня вылечишь, то я открою портал в другой мир и не буду больше тебя преследовать. Отчетливо произнесла Настя и даже нашла в себе силы слабо улыбнуться. «Принимается», — сказал я и отпустил воздушную стихию, из-за чего рыжий плюхнулась на землю, словно мешок с картошкой. «Ах!» — чуть слышно простонала она, пытаясь перевернуться на спину. «Лежит так», — прикрикнул я, подходя ближе. «Не переворачивайся, лечить тебя буду». Присев рядом с девушкой на корточке, я активировал магическое зрение и легкими импульсами силы начал один за другим деактивировать ее амулеты, предварительно всматриваясь в их структуру. Из чистого любопытства. И, как оказалось, не зря. Положив левую руку на спину Насти, чтобы не дергалась, я правой залез ей в задний карман штанов и достал заинтересовавший меня предмет. Так и есть. Это оказался тот самый амулет, который отправлял Йонель в ничто. Я немедленно влил в него силы и активировал. А подумав, внедрил одну простенькую структуру, благодаря которой он теперь будет заряжаться самостоятельно, выкачивая ману из окружающего пространства. Раньше добавлять такую функцию было нельзя, иначе эта штуковина не раз разряжала бы мне все накопители. А теперь, думаю, год пребывания в полной пустоте пойдет ушастый предательнице на пользу. Убрав амулет уже в свой карман, я снова смотрелся в Настю и сразу же обнаружил эти самые усилители. Судя по всему, это действительно были маленькие кусочки металла, каким-то образом имплантированные ей в позвоночник. Но вот находившиеся в них заклинания обычными совсем не являлись. Сложная, ни на что не похожая структура оплетала микроскопическими силовыми линиями нервную систему и каким-то образом взаимодействовала с магическими каналами, которые у Рыжей, к слову, были совсем уж тонкими. А соответственно пропускную способность имели практически никакую. И не будь этих странных артефактов, то магичить у Насти вряд ли бы вышло. И что с ними делать? Можно было, конечно, использовать великое исцеление. Это сложное, да еще и манозатратное заклинание в данный момент не было доступно благодаря огромному количеству сил вокруг. «Кстати, мы что, в самом деле вернули в мир магию?» — задал я рыжий вопрос, который в начале диалога отошел на второй план. «Да», — тихо ответила она. «И каким же образом? Чем смерть этой твари могла помочь?» «Ты знаешь, почему в нашем мире почти не осталось маны?» — вместо ответа спросила Настя. «Нет», — честно ответил я. «А я читал в нашей библиотеке, что наш мир с определенного момента стал закрытым для богов. Уж не знаю, почему они ушли, но вернуться уже не смогли. А этот лич, судя по количеству накопленной им силы, скорее всего, являлся слугой кого-то из них. И попав сюда вместе с аномалией, он не утратил связи со своим хозяином. А когда ты его убил, то огромное количество силы высвободилось и расширил этот связующий канал. В результате чего та преграда, что делала наш мир закрытым, исчезла. Теперь на землю придут боги. Старый или новый, не знаю, но наш мир снова магический. — Ого! — пробормотал я, заканчивая плетать артефакты в ее теле силовыми коконами, отсекая к ним доступ маны. — Готово. Можешь прекращать умирать и приступить к открытию портала. Настя действительно на глазах начала приходить в себя. Болезненная бледность сменилась румянцем, а из глаз ушла та боль, которая мучила ее последнее время. — Влад! — поднимаясь на ноги, очень серьезно произнесла она. — Прежде чем начать, я хочу, чтобы ты тоже дал мне клятву. — Клятву? изобразил удивление я, хотя и ожидал чего-то подобного. «Да», — кивнул Настя, — «поклянись, что не станешь меня убивать, когда мы окажемся в другом мире, иначе мне не имеет смысла открывать портал». «Хорошо», — немного для вида посомневавшись, согласился я. «Клянусь силой не убивать тебя, если ты оставишь меня в покое». Рыжая сразу же расслабился, и пошла в сторону валунов, а я чуть заметно улыбнулся. «Зачем мне убивать самому, если коконы силы, что в данный момент не дают магии ее прикончить», рассосутся через 10-12 дней. И пусть рыжая стерва себе потом другого доктора ищет. Межмировой портал хоть и отличался от обычного, но каким-то яркими спецэффектами также не обладал. После того, как Настя пришла в себя, она нарисовала очень сложный рунный рисунок вокруг нужных нам валунов. Я наполнил его силой. Мы приблизились к тому месту, где исчез Ивлев, и что-то мягко толкнуло меня в спину. Окружающий мир сменился абсолютной темнотой и чувством свободного падения. Но совсем ненадолго. Через пару секунд я увидел странную пещеру, залитую солнечным светом. А затем все опять исчезло. Темнота сменилась непроглядной, давящей тьмой, да еще и ощущение собственного тела пропало. Сколько времени это продолжалось, я не понял. Время будто замерло, а мысли в голове ворочались плавно и тягуче. А потом из тьмы появился он. Мужчина высокого роста, мощного телосложения, безукоризненно сидящим в костюме тройки и с легкой сединой на висках. Но, присмотревшись чуть пристальнее, я понял, что передо мной не человек. Это было живое воплощение силы. Она ослепила внутренний взор и придавливала, словно показывая, насколько я, Архимаг, жалкое беззащитное существо. Так сиять могли только боги. Ты прав, молодой Архимак. Меня зовут Торсон, и я один из богов того мира, куда ты решил так неосмотрительно заглянуть. С чего это неосмотрительно, подумалось мне. С того, что явись ты просто так, от безысходности, как твоя спутница, то мне было бы все равно. Но у тебя-то цель есть, тебе нужен Ивлев? Да не особо-то он мне и нужен. Нужен, нужен. Ты хочешь доказать сам себе, что стал сильнее него. А я этого позволить не могу. План у меня на Максима. Но я обратно тебя отправить не могу. Там у вас какое-то пророчество, в которое мне совсем неохота влезать. Пипец. Нет, убить я тебя, к сожалению, тоже не могу. Законами мироздания, чтобы... Хотя, есть один выход. Хочешь доказать, что ты самый-самый? Так доказывай.